Четыре. Мужик решает проблему. Так, сейчас. Достаю карточку и пихаю ее в подходящее отверстие. А банкомат как-то странно пошатывается. Он не закреплен, что ли? Аккуратно останавливаю его рукой. Раздается какой-то писк, гул, экран мигает. Потом вспышка, и все гаснет. Передо мной серое окно. И тишина. Ну, хоть карточку не заглотил. Вон кончик торчит. Ну, его в пень этот банкомат. И покупки эти обойдутся. Подцепляю пальцами пластик карточки и тяну. А она не тянется. Вот просто как приклеена там. Эй, шепчу тихо. Отдай, это мое. И опять тяну. Фиг. Теперь вцепляюсь уже двумя руками за несчастный пластик и тяну. Хрен. Да чтоб его! Ну что там у тебя? Из-за спины доносится голос мужика. Карточка застряла. А у меня налика с собой вообще нет. А еще машину надо заправить. Придурошный банкомат. И чуть пинаю его. Эй, ты имущество-то не порть. Тут наверняка камеры. Дай-ка, я посмотрю. И мужик за плечо отодвигает меня от банкомата. Гав-гав доносится где-то снизу. Опускаю взгляд. Тихон машет хвостом и обнюхивает меня. Ну, нравишься ты ему, снегурка, Ржет мужик. Он точно не кусается. Уточняю на всякий случай. И вместо ответа чувствуешь рышавый язык Тихона на своей руке. Он опять лижет меня. Так, застряла карточка. Глубокомысленно произносит мужик. Да вы что? Серьезно?» — Ехидничаю я. Блин, и телефон в машине. Дайте, пожалуйста, ваш телефон, я в банк позвоню. Да не мельтеши ты. Отмахивается от меня он, разглядывая щель, в которой застряла моя карта. Пробует вытащить ее пальцами, и я стою, сложив руки на груди. Меня всегда поражала эта вот самоуверенность мужская. Типа, ты, женщина, не смогла, а я смогу. Ну-ну. Вот и сейчас я наблюдаю как этот самоуверенный мужик в тулупе и красном свитере с оленем пытается показать мне, что я не смогла, а вот он сможет. Только пока что безуспешно. «Давайте уже просто позвоним в банк. Я не сдаюсь». «Ну, позвоним и дальше что?» Поворачивается и смотрит на меня. они не приедут сюда». «Ты не понимаешь этого, не в этом году точно!» «Тебе нал нужен?» «Киваю. И мне нужен. Так что стой и молчи. Не мешай мужику решать проблему». Закатываю глаза. «Господи, там, похоже, корона побольше, чем у моего бывшего. И откуда они такие берутся?» «Гав! Гав!» Собака так и не отходит от меня. Вот она гораздо милее хозяина. Глажу по волосатой морде. Перевожу взгляд на мужика. А он времени не теряет. Лезет рукой в карман тулупа и достает оттуда. Пасатижи? Или как эта штука называется? Что он собирается делать? Надеюсь, не взламывать банкомат. А... Тяну вопросительно. Но он жестом показывает мне замолчать. Слушаюсь. И теперь уже молча наблюдаю за ним. А он зажимает карту инструментом и аккуратно тянет. Хм, а план неплох. Но кто носит в кармане пассатижи? Ладно, потом об этом подумаю. А лучше забуду. Сука! Доносится до моего слуха шипение испуганно опять смотрю на мужика отдай тварь рычит он и уже сильнее дергает на себя пассатижи «М может и не надо не смело обращаюсь к нему мужчина слышите бог с ней с картой но он похоже не слышит меня весь сосредоточен на пассатижах и моей карте капец ей короче Если вытащит ее, то поломанной и негодной. Я уже ничего не хочу. Ни пакета с покупками, ни райского наслаждения, ни логового дракона, ни Нового года. Помогите, как бы вернуться домой.